Когда в доме напротив, на втором этаже, остались освещенными всего два окна, Штирлиц положил на мраморный столик рядом со своей чашкой две монеты и поднялся. — Спасибо тебе, Канг-Серихе, — подумал он, переходя улицу. — И тебе, вождь Джонни, спасибо за то, что ты так понятно переводил ее. — И тебе спасибо, Шибулл. Никто бы меня не отвел в сельву, к этой кудеснице, кроме тебя. Спасибо вам всем за то, что я так легко поднимаюсь, и во мне нет страха от предчувствия боли. Спасибо вам за то, что я снова почувствовал себя солдатом. Это прекрасное мужское самоощущение. Нет его лучше особенно если ты далеко от дома, один среди чужих. Нажав кнопку вызова партье, Штирлиц дождался, пока к стеклянной двери подошла женщина, тоже креолка, очень смуглая, и спросил, «Сеньор Петров еще у себя?» «Да, я могу пройти к нему, но работа уже окончена, сеньор, он задерживается на этой неделе допоздна, что-то пишет, он ведь сочиняет статьи и книги». — Как интересно. А я никогда не разговаривал с писателем. А про что он пишет? — О, я не знаю, сеньор, я же не умею читать. Он очень много трудится, совершенно не думает об отдыхе. — Может быть, вы спросите сеньора Пьетрофа, не согласится ли он уделить мне немного времени? — Я попробую, сеньор. Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь. Она вернулась довольно быстро. Пригласила Штирлица подняться на второй этаж в комнату 203-204. — Сеньор петров ждет. Не сердитесь, что я не сразу вас пустила, но в этом здании строго следят за порядком. Сеньор петров оказался сравнительно молодым еще человеком, лет 35 лет. Был он русоголов, скуласт, глаза маленькие, куньи, очень острые. Улыбка на лице была какой-то отдельной, от пронзительного, умного, но постоянно настороженного взгляда. — Прошу вас, — сказал он по-русски, не сводя глаз с лица Штирлица, — присаживайтесь. Какой-то миг Штирлиц хотел ответить ему — — Спасибо, милый человек, сяду, а вы продолжайте как говорить. Мне очень дорого, что вы говорите на нашем с вами языке. Но он не ответил ему по-русски, чуть улыбнулся, покачал головой и сказал по-английски. «Э, — Простите, но я... — Ах, какая жалость! Петров вздохнул и, ответив на очень плохом английском, «Я почти не говорю на вашем языке, только по-испански и кое-как по-немецки. У вас ко мне дело? Я к вашим услугам». «Но я оторвал вас от работы», — перейдя на испанский, улыбнулся Штирлиц. «Это не работа». Улыбка Пьетрофа изменилась. Он чуть приоткрылся. «Это счастье. Пишу. Вот, извольте, письмо». Но он взял листочек бумаги от отца Дмитрия вы только посмотрите какова судьба хотя вам это не интересно русская трагедия у вас же по-видимому дело почему же не интересно сеньор петров любая судьба подобна книге правда как-то недоверчиво несколько даже по-детски удивился петров тогда прочту». Это он мне из Парижа пишет. Я был запрещенным в служении за неподходящее сану поведение, и если на родине можно вымолить прощение, то здесь у кого? Один храм, вакансий нет, да и с пожертвованиями туго, нищета, голь эмигрантская. Пришел к родственнику, тот заведовал хозяйством в гимназии. Предложил ночевать в подвале, где топка, там тепло хоть. Дам тебе мешков вместо матраца и одеяла. Что ж делать? Поселился. Начал подыскивать работу. А как ее найдешь, когда профессии у меня? Прощать грехи людские, причащать да крестить. Однажды родственник привел американца. Тот искал сильного мужика а силы мне не занимать поэтому санном, кстати, я и поплатился американец говорит что у него есть хороший джоб это работа да спросил петров «Ну, у меня тут словаря нет да работа подтвердил штирлиц я это он американец пояснил петров штирлицу Могу вам ее дать. И вдруг трах прямо мне в подбородок. Я упал, ах, думаю, тут так. Поднялся, развернулся и по-русски, как врежу американцу в ухо. Он и брык. Поднялся, почистил пиджак и говорит, «Едем, мне такой нужен». Оказалось, он секретарь богатого американца которые в энсцене зверинец держал, тигра, леопарда, дикую африканскую кошку, гиену и обезьян всяких пород. Секретарь объяснил, что звери, приученные, по свистку выходят из клетки, по свистку возвращаются с прогулки из внутреннего дворика. Только кормить их трудно, сила нужна. Для этого вас и нанимаем. — Ладно, что ж, накормлю. Объяснил мне тот секретарь, что перед тем, как входить к тигру и леопарду, надо принять душ, чтобы никаких человеческих запахов не осталось, только запах цветочного мыла. Зверей от него воротит. Потом тальком посыпаться, а уж после надеть желтую пижаму китайского шелка. Чтобы выскальзывать было сподручнее, если все же тигр озвереет. Поначалу я к зверям входил с молитвой, потом пообвыкнул и начал заглядывать к ним напевая. А чего ж не петь? Сыт, пьян, да и богатей этот только раз в месяц хотел зверей своих смотреть. Да и то с превеликой, судя по всему, похмелки». Рысь, правда, стерва меня донимала, поранила единожды. Я бы ее задушил, до да работу боялся потерять. Страх, тем не менее, в скорости прошел, но постоянное напряжение оставалось. Был у меня домик о трех комнатах. Вот туда однажды вечером и привалились ко мне друзья. Писатель Куприн И редактор русской мысли, Лазаревский, оба в состоянии некоторого подпития, попросили бутылку, выставил, ну и отправились зверинец смотреть. Куприн очень животных любил. Пьетров понял глаза на Штирлица. — Вы знаете такого писателя? — Что-то слыхал, — ответил Штирлиц. «Вряд ли», — улыбнулся Пьетров. «Вы только Достоевского знаете. Эмиграция переиначила Толстоевского». «Так вот», — продолжил он чтение письма. «Попросил меня Куприн обезьян выпустить из клеток. Чего они сделаешь для любимого писателя?» «Выпустил». «Те принялись носиться на перегонке». Потом по деревьям расселись, спаси Господь, поперескакивают через забор не оберешься, тогда горе. Но напрасны были мои страхи. Обезьяны сели рядом с нами борщ хлебать. Я отменно красный борщ готовлю. Одна из обезьян устроилась у на плече и к великому его удовольствию. Он себе ложку внесет. А обезьяна плотница перехватывает ее и себе в рот. Так и ели. Одну Куприн, а вторую обезьяна. А после Куприн говорит «Митя, выпусти тигра». «Ну, выпусти». «А что тебе стоит? Пусть погуляет». «Помнишь у Леонида Андреева проклятие зверя?» «Ну, выпусти». «Я и согласился». Чего русский для друга не сделает. Пошел в душ, протерся мочалкой, талькой посыпался, Пижаму эту чертову натянул и отправился к тигру в клетку. на он на меня такими глазами посмотрел, С таким удивлением, и глаза у него были строгие-строгие. Батюшки-светы! Весь мой хмель соскочил. Я выскочил из клетки и деру, а он вдруг, как зарычит, жутко. Обезьяны на деревья попрыгали, примолкли, почуяли недоброе. Только попугай с метр величиной говорит, как мы. Стал хохотать, приговаривая, — мерд, мерд, мерд. Ну, а на завтра меня погнали, сейчас нищенствую. Нет ли у вас для меня какой работенки и деньжат, чтобы океан переплыть?»